И уже ветры не дуют, не поторапливают события, унимаются даже дьяволы непокоя, наступает тишина, ленивая разнеженность, никчемность, чуть ли не угасание. А поэтому для настоящего человека спасение только в напряжении, в вечном неудовлетворении достигнутым и сделанным. Пятнадцать лет отдала своим детям. А чего достигла? Чего добилась для них? Страх и неопределенность сопровождали рождение каждого из них. Страх и неопределенность и далее нависали над ними. Пока над сыновьями Роксоланы возвышался их старший брат от черкешенки Мустафа, у Роксоланы не могло быть покоя. В степу, Брестиму, як голубка уцтиму. Султан не выражал своей воли, держал всех сыновей в столице, не посылал никого в провинции на самостоятельное управление, не называл своего наследника, хотя от него ждали этого решения. Ждали каждый день и каждый час. Ждала валиде. Ждал великий муфти, ждали янычары, ждали визири, ждала вся империя. И прежде всего ждали две жены. Бывшая любимица Махидевран, отброшенная в неизвестность и унижение, и нынешняя властительница Хасеки, которая завладела сердцем Сулеймана, но отчетливо видела свое полнейшее бессилие перед жестокой судьбой. Что принесет судьба ее детям? Перед смертью Валиде вырвало у Сулеймана обещание послать своего старшего сына в Манису, в ту самую провинцию Сарухан, куда когда-то его самого посылал его отец, султан Селим, который был хотя и жестоким, но, как известно, справедливым, ибо оставил для своего сына трон. Маниса с тех пор стала первой ступенькой к трону для будущего падишаха. Провинция Сарухан не подчинялась анатолийскому бейлербегу. Она считалась как бы частицей султанского двора и считалась до тех пор, пока не сядет в ней будущий преемник высочайшей власти. Сулейман пообещал матери послать Мустафу в Манису, но не успел выполнить свое обещание. Валиде умерла. Мустафа сидел в Стамбуле, а Роксолана молила всех богов, чтобы султан изменил свое решение. Но вмешался великий муфтий Кемаль Паша Заде. Уже на смертном адре добился того, чтобы султан поклялся на Коране выполнить свой обет перед покойной матерью. И, наконец, свершилось. Мустафа со своими янычарами, с небольшим гаремом, с матерью, которая уже, наверное, предвкушала, как она станет когда-нибудь всемогущей Валиде, торжественно выехал из Стамбула, чтобы сесть в Манисе, откуда его отец когда-то отправлялся к золотому султанскому трону. таков обычай. Откуда османы пришли? Туда и посылают своих наследников, чтобы они снова приходили только оттуда. Сорок тысяч дукатов годового дохода, самостоятельность и надежда получить престол — вот что вывозил из Стамбула Мустафа, роскошный и чванливый, как его мать, длинношей и солидный, как его великий отец. Если бы это произошло еще при жизни Валиде, неизвестно, что было бы с Роксоланой, как перенесла бы это она и пережила, несмотря на всю ее твердость. Но теперь над Сулейманом не тяготела непостижимая власть султанской матери. Он был свободен в поступках, мог позволить себе все, что может позволить правитель. Вот и повел он свою хурем хасеки к стамбульскому кадию Вая-Софию и торжественно провозгласил ее своей законной женой. Старшего сына Рексаланы Мехмеда почти одновременно с Мустафой послали наместникам султана в Эддирне, что не могло, разумеется, равняться с самостоятельным правлением в Манисе. Но в то же время не лишало Мехмеда больших надежд, в особенности, если учесть, что султан так до сих пор еще и не назвал своего преемника.